Глава 16. Мы сидели за столом. Я, Димон и Сухонин. Димон только что закончил что потираненных. Он сначала отказывался, мол это преступники сдохнут, не жалко. Но мы с поручиком быстро вправили ему мозги. Если эти все загнутся, кто показания по факту побега давать будет? А то как бы и получилось что мы нарочно всех перестреляли. Этот аргумент подействовал. — Андрей, может быть, все-таки вы с нами? — снова задал тот же самый вопрос Сухонин. — Нет, Дарис, в очередной раз отказал я. — Мы, значит, с вами, а Синюхин там сидеть будет и думать. — Где по где мои драгуны? Поймали кого или в горах заплутали? — возразил я. — Дарис Андреевич, ну ты чего, как маленький? — Нам командир задачу поставил. — Мы о выполнении он и доложить должны? — Да просто обязаны доложить. — А ты, Вестового, пошли? — Борис, ну давай каждый своим делом заниматься будет. Мы злодеев обезвредили, потому как нас именно для таких вот случаев и держат. А ты уж будь добр, доставь до места. А то выходит, что один Кукушкин службу правит, остальные просто так, массовка. — Какая такая массовка? — насторожился Сухонин. Да. Вступил в диалог Димон. Массовка это когда есть главный герой, и он один делает всю работу, а остальные только видимость создают, мол, мы тоже там были. Хочешь в массовку? Скажешь что же, — вскинул Сосухонин. — Сам же говорил, что у каждого своя задача. Раз ты их выследил да взял, то нашей вины тут нет. — Это верно. Но если ты какой-никакой вклад внесешь, то все от этого только выиграют. — Ну, как же? — продолжал уговаривать меня поручик. — Это же вы их словили. Вам бы и сдать честь по чести. — Вот именно. Мы их выследили, догнали, оказавших сопротивление уничтожили. Остальных задержали и честь по чести сдали на руки тебе. Так что забирай, грузи и вези. — Вкратце полковнику доложишь. Мы вернемся, я подробный рапорт напишу. — Так, может, вы тогда с нами? «Сразу и доложишь. Мы-то чего? На нас они и вовсе могли не выйти». «Верно. Но господин полковник в ланг компании сам составлял. И ему будет приятно осознавать, что все-то он предусмотрел и людей по местам правильно расставил. Побеги, Катаржане, туда, там Дрюгин, сюда, из Осинов, здесь Сухонин, на кого-нибудь да вышли бы. А решение в горах отсидеться так, а Кукушкин на что?» — Вот и получается, что если задержанных к нему ты привезешь, то это он, Батулин молодец, и это у него мышь не проскочит. — А да если ты? — Тогда, молодец, только я один. Понимаешь, к чему клоню? — Не совсем. — Я чего-то тоже не понимаю, — ставил Димон. — Если я привезу, то можно подумать, что я сам один со всем исправился, а вы нахрен не нужны были. — Как это не нужны? Возмутился Сухонин. Ты что, говоришь-то? Один вам справился. Так мы одни в итоге и справились. Ты уверен, что хочешь убедить в этом полковника? Сухонин задумался. Слушай, произнес он наконец, по совести сказать, вы ведь действительно сами все сделали. Мои-то уже к шапочному разбору подоспели. Я вот в толк никак не возьму. Для чего тебе нужно, чтобы Дмитрий Александрович думал что ты без нас не справился бы. Вот-вот, поддакнул светанин. А вот для чего. Если бы мы тут одни за ними гонялись, то у нас имелся бы здоровенный такой шанс не поймать их совсем. Но народу было задействовано, считая почти что батальон, поэтому поимка беглецов это всего лишь вопрос времени. Теперь представь себе, привожу я полковнику, пойманных и докладываю. Так он и так ваш высок броди. — Поручий Кукушкин, ваше приказание выполнил, потери не имею. — Что получается? — А получается, что Кукушкин нереально крут, и никакая поддержка ему и даром не нужна. Сам справится. И придется мне потом на такие вот выходы одному ходить. — А зачем там Синюхин? Зачем там Сухонин? Зачем Дерюгин и вообще кто-либо? — Кукушкин один справится. — и придется мне как-то самому выкручиваться. А мне ведь невыполнимые задачи без надобности, понимаешь теперь?» Поручик выпрямился и произнес, усмехаясь. «Ох, хитер ты, Андрей Иванович! Ох, как хитер!» «На том стоим!» — в том ему ответил я, а потом спросил совершенно в другом тоне. «Баню организуешь?» «Собственно говоря, все». Операция по поимке беглых каторжников завершена. Я бы не стал утверждать, что завершена она успешно. Как-никак двенадцать трупов, среди которых все организаторы побега. Остальные фигуранты имеют серьезные ранения, двое точно до Самары не доедут. Вот такие дела, с какой целью они бежали и почему по такому маршруту. Мы теперь знаем только со слов выживших. А они обо всем этом и сами имели довольно смутное представление. Их сбивчивое объяснение рисовали примерно такую картину. Лихой налетчик Гоша Колотый, кстати, Гоша он величал себя сам, а Колотым прозван был из-за обилия татуировок. Так вот, этот Гоша вместе с двумя своими подручными, не пережившими, как и он, процесс задержания, давно уже собирались встать на лыжи. Сызрани в их компанию влился некто Сморагл. Про что они там вели разговоры, в деталях не знал никто. Одни слышали про побег, другие про золото, и вроде бы как-то там упоминался Ярошка Макоты. На основании всего услышанного у заключенных начала формироваться картина следующего содержания. Гоша, колотый, со своими двумя шестерками и Смораглом, Собираются найти клад Макотова, и, похоже на то, холоты знают, где именно искать. С этой целью они намереваются совершить побег, где и когда непонятно для извлечения собственного клада им понадобится помощь двух-полутора десятков человек. Что там да как, все прочие участники операции должны были узнать на месте. Это в общем... В деталях было вот как. Люди Колотова в указанном месте этапа убили двоих конвойных солдат, завладев оружием одного из них. Сморагл оказался самым настоящим колдуном и, отведя глаза остальной охране и всем прочим ненужным свидетелям, обеспечил отход группы, исключив саму возможность преследования по горячим следам. Поскольку предполагаемое местонахождение клада располагалась где-то в окрестностях Ширяева Буерака, то в ту сторону, понятное дело, и бежали. Последний день Сварагл с одним из подручных Колотова отправился в сам Ширяев Буерак и там, используя свои колдовские способности, похитил в кудице инструмент для снятия цепей. Сварагл наложил какие-то чары, чтобы с дороги их увидеть не смогли. Собственно, и все. А тут появились мы сорвав тем самым все дальнейшие планы по освобождению и началу новой жизни. На меня, судя по всему, чары невидимости воздействия не возымели, а амулет калибра 7,62 мм и вовсе их развеял. Про их новую жизнь у меня имелись очень большие сомнения. Предположим, вся там массовка нужна была для... Ну, например, какой-нибудь большой и тяжелый камень, загораживающий вход в пещеру, откатить, и все. Как только препятствие устранялось, нужда в лишних ртах отпадала, само собой, и все участники побега, за исключением четырех организаторов, шла в расход. Вряд ли вы со статистами всерьез собирались делиться столь дефицитным во все времена ресурсом, как золото твой по горлу и в колорец. Запросто могло оказаться, что раздел некогда принадлежащего Ерошке Макотому имущества вовсе не предполагал какого-либо дележа. Не исключено, что после извлечения клада и устранения статистов тот же Колотый вполне мог избавиться от своих, ненужных уже подручных, и сыгравшего свою роль сморагла. А могло быть и наоборот, сам сморагл Воспользовавшись имеющимися у него экстрасенсорными способностями, устранил бы и Колотова, и его шестерок. Лично я ставлю на последний вариант. Хотя все это, безусловно, мое сугубо личное мнение, основанное на личном же опыте. Свои умозаключения я коротко изложил товарищам офицерам, и они не замедлили со мной согласиться, искренне полагая, что от этих душегубов чего-то подобного И следовало ожидать. На этой мажорной ноте дознание было завершено. Сухонин пошел собираться в обратный путь, а нас ждала баня. Хотя правильнее будет сказать, что это именно мы ждали баню. И вот пока она там топится и все остальное, я отправил своих бойцов в помощь людям Сухонина, настояв при том, чтобы именно мои занимались погрузкой тел на подводы. — За что уж так-то, ваши — хмуро поинтересовался Сорока. — Да ведь верно, — поддержал его Данилович. — Эт чай мы же всех супостатов словили, а эти токма опосле и подоспели. помыть теперь чай грузи. Я молча выслушал сержанта, обвел взглядом остальных и спросил. — Кто еще не понял, за что на вашу долю выпало эдакое счастье? — Ну я, — произнес Сидный. И я, и я. Не поняли все. — «Очень предсказуемо. Я в упор посмотрел на корпорала Агафона Шишунина, того, который по-батюшке Митрофанович, а по-матушке Лукерьевич. «Да у тебя никаких соображений по этому поводу не скопилось?» Тот задумался, глядя в землю перед собой, постояв так с минуту, он произнес. «Заётся мне, братцы, зазрям их до смерти поубивали. Кажись, живые они нужнее были». — Да, ну что же, они живые-то, — искренне удивил Бабкин, Вороды до да Одна им дорога. Похоже, подобным образом рассуждали сейчас все члены команды. Как бы им подоходчивее донести мысль, что от плененного противника необходимо сначала все полезные сведения получить и только потом в расход определять. Кто из вас знает, зачем они сбежали? — Самое дело, кому же на каторгу-то охота. Незатейливо высказался Корягин. Дают клад Ерошки Макотова искать затеяли, затейли», — проявил осведомленность Трофим. «Верно», — отозвался я. «А еще, говорят, Сагоша, этот колотый точно знал, где его искать». «Ух ты!» — восхитился кто-то. «Так э, можно нам поискать, ваш брось!» — двинул Рацуху Пеньков. «Поспрашать его да и сыскать». «Хорошая мысль, Харитон, только не своевременная». «А чего так?» — поинтересовался Ситный. — А того, что боец Кашин, — я сделал паузу. Само собой, из лучших побуждений, не имея в виду ничего дурного, а просто так в горячке боя очень надежно пристрелил Гошу, обрывав тем самым все ниточки, ведущие к золотому запасу Ерофея Мокрого. — Ау, да как же было не пристрелить-то? Ведь он же тады, кого не я, а Гордея порешил бы приходить. — А ты бы в руку ему стервец упальнул, — заметил Ситный. Ага, в руку-то еще попасть надо на, возразил Кашин. — Верно, — согласился я. — Вот только зачем, скажите на милость, я вас стрелять-то учу? Вместо ответа повисла неловкая пауза. — Ваша правда, ваш брочь, — пройдет наконец Русанов. — Плоховали. — А дайте, ребята, повинность отрабатывать. Он махнул рукой и, повернувшись, удалился Средо ним поплелись и другие драгуны специального назначения. Перед ужином я построил свой небольшой отряд и объявил, что, пользуясь случаем в целях повышения боеготовности подразделения, намерен произвести маневры. Это слово они хорошо понимают, поэтому его и использовал. Суть маневров заключалась в том, что группа специального назначения, больше известна как «Пластуны», выдвигаться ко месту соединения с основными силами роты пешим порядком. Приданное же подразделение корпоральства Быкова отправляются туда, прихватив наших лошадей. Никакого энтузиазма мое решение не вызвало. А когда вообще сообщения о предстоящих учениях вызывали восторг, выход намечался сразу после рассвета. При удачном стечении обстоятельств мы имели все шансы засветло добраться до своих. А сейчас отбой.